Им верх важнее, чем низ. Знаешь, как папа привил мне любовь к математике? Откуда же мне знать? Да, действительно. Расскажи. Папа прекрасно рассказывал сказки. Он больше всего в литературе любил сказки. Кстати, когда он прочитал вашего писателя, как же его... А, вспомнила, Хемингуэй. «Вы странные люди», — улыбнулась она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 «О чем ты сейчас подумал? Ты подумал о чем-то очень дурном, да?» «Да». «Скажи мне, о чем?» «Ну, пожалуйста, скажи мне». «Я думала тоже о дурном. Скажи мне, прошу тебя». «Скажу. Только мы с тобой сейчас оденемся и поедем в город. Все равно не уснем после сегодняшнего. Вчерашнего. Сегодня уже завтра, милый. Три часа люди спят». Это в Норвегии люди спят, или в Штатах. Колбасники в Мюнхене тоже спят. А испанцы только-только начинают гулять. Одевайся, едем. Куда? Увидишь?» Свернув от Пуэрто-даль-Соль направо, они проехали по маленьким улочкам до Пласа-Майор, бросили машину на площади, окруженной коричневыми декорациями средневековых домов, спустились на улицу, Улочку, так точнее, Чучиньерос. Задержавшись на миг возле скульптурного креста в языках металлического пламени, Роуман спросил. — Знаешь, что это? криста покачала головой. — Это памятник евреям, которых здесь сожгли инквизиторы. — А говорят, у Гитлера не было учителей. Он кивнул. — Знаешь, что такое Чучиньерос? — Нет. Улицы названы в честь ложечников и вилочников. Всего 300 лет назад она была вне города. Можешь себе представить? Здесь хорошие ресторанчики. Мы с тобой поедем в Касса Ботин. Дом Ботина. Самый древний ресторан в городе. Четверть тысячелетия. Зачем? Ты не хотел быть дома. Думаешь, нас с тобой подслушивают, и не надо говорить в твоей квартире? В нашей квартире. Говори, что хочешь. Постарайся забыть, что было. Нет, этого я никогда не смогу забыть. Забудешь. Обещаю тебе. Идем. В маленьком ресторанчике действительно веселье шло вовсю. Хотя был уже четвертый час. Табачный дым, музыка, громкий смех. Испанцы разбиваются в ресторанах на громкие столы. Каждый совершенно автономен, живет своей жизнью, не обращая внимания на то, что происходит рядом. Мой стол, мой мир. Все остальное не касается меня. Пусть живут как хотят. Хозяин сокрушенно покачал головой, поздоровавшись с Роуманом. «Надо было заранее позвонить, сеньор. Очень трудно с местами. Если не обидитесь, я вынесу вам столик из кладовки. Он, конечно, не дубовый, придется накрыть скатертью». «Да хоть бумагой», — ответил Роуман. «Моя жена и я хотим попрощаться с Мадридом. Сеньор покидает Испанию». «Испанию нельзя покинуть». Мы уедем в Штаты на медовый месяц. Оттуда прилетают к вам, а мы отсюда поедем к ним. Видите, я уже и про своих родных американцев стал говорить, как про чужих. Испания растворяет в себе каждого, кто провел здесь больше года.